А оригинал положить в безопасное место. Я обдумываю все варианты, пытаюсь увидеть общую картину. ПРЕЖНЯЯ БАЗА НАЙКОВ находилась под контролем правительства, выдавала себя за некий безобидный сельскохозяйственный центр, пряча за этой вывеской свое истинное назначение. Так, это мне ясно. Мне даже ясно. Вот что. Вы ребята в ту ночь увидели нечто такое, что могло стать предметом общественного внимания. Возможно, я смогу сделать и еще один шаг в этом направлении. Я могу даже понять, почему они, а я, говоря «они», имею в виду плохих ребят, работавших на базе, решили заткнуть рот тебе и Даяне. Хотя Даяны на пленке я и не слышал. Была ли она там, я не знаю. Но как бы то ни было, Они убили вас обоих. Вопрос. Почему другие живы до сих пор? Возможный ответ. Они не знали про Рекса, Хенка и Бет. Они знали только про тебя и Даяну. Ладно, зерно смысла в этом есть, хотя и небольшое. Но я готов принять и такое. Могу добавить в это уравнение и Мауру. Каким-то образом они узнали и про Мауру. Поэтому она убежала и спряталась. На пленке вы с Маурой явно заводила. Может быть вы вдвоем вернулись и сделали что-то безрассудное. Тебя поймали, она убежала. Да, в этом есть доля здравого смысла. Но опять же... А что с остальными? Рекс, Хэнк и Бет жили себе дальше. Никто из них не прятался. Может быть, спустя 15 лет, Они снова начали интересоваться тем делом? Или спустя пятнадцать лет случилось что-то, о чем они вдруг узнали? Что? Понятия не имею. Но, может, Оги нащупал что-то, когда рассуждал о Томе Страуде? Вероятно, мне нужно узнать, когда точно Том Страуд вернулся в Вестбридж? Хватит домыслов, мне достает какого-то звена, и прямо сейчас необходимо сделать еще кое-что — поговорить с Элли. То, что мать Мауре обратилась ко мне через Элли, не может объясняться простым совпадением. Элли что-то знает. Это мысль из тех, которую я подспудно хочу игнорировать. Я сегодня получил немало ударов, спасибо. Но если я не могу доверять Элли... Если Элли лгала мне, и она не на моей стороне, то где тогда я сам? Я делаю глубокий вдох и открываю дверь мастерской. Первое, что я слышу, — смех Ли и Келси. Мне ясно, что я поднимаю эту семью на заоблачные высоты, делаю ее слишком идеальной, но такой я ее вижу. Я как-то раз спросил у Элли, как у них с Бобом это получилось, и она ответила... У нас были войны, поэтому сейчас мы боремся, чтобы сохранить то, что имеем. Может, я и понимаю ее, но не уверен. Поздний развод родителей Элли был для нее сильным ударом. Вероятно, отчасти дела в этом, не знаю, или может, мы не так уж хорошо знаем друг друга. Я ищу залатанные прорехи в жизни Элли и Боба. Если я их не вижу, Это еще не значит, что их нет. Но если Элли и Боб скрывают их, это не отменяет того, что они оба замечательные. Слова отца. У каждого человека есть надежды и мечты. Я прихожу в кухню, но Элли там нет. Вижу, что за столом для меня накрыто. Элли пришлось убежать, — говорит Боб. Она поставила для тебя тарелку. В окне я вижу Элли, она идет к машине. Бросаю извинения Бобу и бегу за ней. Она открывает дверь машины и уже готова сесть, когда я кричу. «Ты знаешь, где Маура?» Мой крик останавливает ее. Элли поворачивается ко мне. «Нет». Я встречаюсь с ней взглядом. Ее мать, чтобы связаться со мной, обратилась к тебе. «Да». «Почему к тебе, Элли?» Я пообещала ей, что никому не скажу. «Кому?» «Маури». Я знал, что это имя прозвучит, но оно все же бьет меня прямо по зубам. «Ты...» Мне нужна секунда, чтобы справиться с собой. «Ты...» «Обещала Маури?» Звонит мой мобильник. «Это Оги. Я не отвечаю. Что бы теперь ни случилось, что бы ни сказала мне Элли, я знаю». Наши отношения никогда не будут такими, как прежде. Мой мир слишком узок, у меня нет семьи. Лишь очень немногих людей я пускаю в свою жизнь. Человек, который был мне ближе всех остальных, только что выбил почву у меня из-под ног. Мне нужно ехать. Или торопиться. В центре чрезвычайная ситуация. И все эти годы ты мне лгала. Качаю я головой. Нет. Но ты мне не сказала об этом. Я дала обещание. Я считал тебя своим лучшим другом. Я пытаюсь скрыть обиду в голосе. Я и есть твой лучший друг. Но это еще не значит, что я должна предавать других. Мой мобильник продолжает звонить. Как ты могла скрывать от меня такое? — Мы не все говорим друг другу, — отвечает она. — О чем это ты? — Я доверил тебе свою жизнь. — Но ты ведь не говоришь мне всего. Разве нет, Наб? — Конечно, все. — Вранье. Голос Элли звучит, как внезапный крик-шепот. Так говорят взрослые, когда сердиты, но не хотят разбудить детей. — Ты многое скрываешь от меня. Что-то мелькает в ее глазах. «Ты не хочешь сказать мне про Трея?» «У меня чуть не срывается с языка. Про кого?» «Вот настолько я поглощен этим расследованием, возможностью узнать правду о той ночи, мыслью, что меня предала, кто бы мог подумать, та самая женщина, которая близка мне, как никто другой. Но тут я, конечно, вспоминаю бейсбольную биту и избиение». Элли сверлит меня взглядом. — Я тебе не лгал, — говорю я. — Ты мне просто не сказал. — Я молчу. — Ты думаешь, я не знаю, что это ты отправил Трея в больницу? — Это не имеет к тебе никакого отношения, — отвечаю я. — Я сообщница. — Нет. Это целиком моя ответственность. — Неужели ты настолько толстокош? — Между добром и злом есть черта, Наб. Ты перетащил меня через нее. Ты нарушил закон. Чтобы наказать мертвеца, чтобы помочь жертве. Разве не это все мы должны делать? Эли качает головой. Я вижу, как краска злости проступает на ее щеках. Ты совсем не врубаешься?